Часть четвертая. Страх вампира. Кровью народной залитые троны, кровью мы наших врагов обогрим. Греб Кражироновской, Варшавянка, 1897 год. Глава первая. Заминированы. Игра заключалась в следующем. Юрик Танких закапывал в песок свою правую руку, скрючив пальцы по-хитрому — это была мина — и ее, стараясь не коснуться, осторожно откапывал сапер Валерка. Если случится касание, мина рванет, Юрик быстро выдернет руку, швырнув саперу в морду целую кучу песка. Но Валерка не боялся подзорваться. тонкий хлызда — Он не кинется песком, как Тетяпкин или Горько. К тому же у Валерки есть защита, очки. Правда, из-за них Валерка считал сапером не очень интересным, и потому играть с ним соглашался только Юрик. Дурацкое блавство, проходя мимо, обронила Анастасика. Валерка деловито выгреб канаву вокруг мины и начал кончиками пальцев счищать песок сверху.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 Правда, снайпер из Гарсаныча был фиговый. Лицо опухло, глаза красные и общий вид, как у больного. Открытия вчерашней ночи и сегодня утром обернулись для него душевной и телесной разрухой. Белазы, парни-спортсмены из второго отряда и старшие девочки, которые были раскованнее и симпатичнее прочих, встав в круг, небрежно перебрасывались мячом. Время от времени кто-нибудь из Белазов, сцепив руки замком, вышибал высокую свечку. Жанка Шалаева, вся такая резкая и уличная, в этой игре оказался на редкость неуклюжей. Промахивалась, отбивала коса или теряла мяч. Другую такую разенью давно бы изгнали, но Жанку терпели из-за бандитских связей. Жанке самой наскучила игра. Она покинула круг, нацепила на нас черные очки и подошла к Гербичу, разбито лежащему на растерянной одежде. Он напоминал самолет, рухнувший от недостатка горючего. Ты что за лип тут? спросила Жанка. Меня там рукажопы обзывают. Так, если ты рукажопа, лениво пояснил Гербич. Жанка ногой подцепила песка и швырнула Гербичу на грудь. Пойдем в воду? потребовала она. Рядом с Гельбичем загорал Леха Цыбастов. Девочка Жанна купаться пошла, заржавленно проскрипел он. В среду нырнула, в субботу всплыла. Че Цыбухин, зубы лишние. Цыбаст промолчал. Эта дура всегда задирается. За колебе отвечать. Если не пойдешь, я льку скажу, что ты за щеканец. Сцепляться с вооруженными силами Жанки никому не хотелось. Ладно. Обреченно согласился Гельбич. «Я тогда тоже!» — прокряхтел Цебастыш. «Кто тоже, тот говно гложет!» — отбрила его Женка. Гельбич она присвоила себе и делиться им с Цыбастышем не желала. Вдали, в рассыпанном сверкании Волги, летела ракета на подводных крыльях. Валерка Щурис смотрел на нее. Здоровско было бы покачаться на волнах, которые прибегут к берегу от мощной ракеты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 Толчком ноги отшвырнула Лёлика, а Жанка еле успела отскочить, чтобы не досталась пяткой под дых. Викаль шлёпнулась спиной на песок и точно оказалась на ногах. Гигантскими прыжками она понеслась прочь с берега, перелетая загорающих на песке пионеров, словно чемпионка стипльчеза. Пионеры, открыв рты, провожали ее изумленными взглядами.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 — Вот взрыватель мины! — воскликнул он. «Промазал — Промазал! — возразил Валерка. — Бздах! Тонкий! Взрыв песка ударил Юрику в лицо.